Глава 3. По мнению Энту, поезд, на котором им предстояло отправиться в Азулмар, был шикарный. Все вагоны новенькие, чистенькие, пассажиры сплошь приличные, ей такой бы был бы не по карману. Тот, на котором она ездила в Элмерме, был совсем другим с переполненными общими вагонами, довольно подтрёпанными и забитыми разношерстной публикой, среди которой попадались попутчики не только шумные, но порой даже весьма неопрятные, а то и вонючие. Их с Ауловой места были в чудесном спальном вагоне, в двухместном купе с удобными диванчиками. Как пояснил дотошный Энту, провожавший ее на вокзал сотрудник королевской канцелярии, в стоимость билета входили ужин и завтрак. Это было весьма кстати, поскольку поезд шел до Азулмара почти сутки и без еды в дороге было не обойтись, а брать с собой в поезд можно было только специальные дорожные пищевые наборы, которые продавались исключительно на вокзалах и с существенной наценкой. Хотя, как пояснил все тот же сопровождающий, которому почему-то не понравилась явная радость энто От этого известия в цену билета входят все те же пищевые наборы, а если пассажиры захотят чего-нибудь получше, к их услугам круглосуточный вагон-ресторан. Высокомерный молодой человек явно подразумевал, что скромно одетой девушке ресторан в приличном поезде не по карману, но Энту на него нисколько не обиделась, ведь обижаться на правду глупо. А то, что этот воображающий о себе боги знают, что надутый гусак полагает, будто недостаток денег делает Энду чем-то хуже него, так это его личное мнение, и пускай им утешается, если больше гордиться нечем. Аулва раньше на таких поездах, конечно же, ездила и питалась в дороге как раз в вагоне-ресторане но расплачивался за все отец, и она даже не знала точно, сколько такая еда стоила, хотя полагала, что дороже, чем в обычном кафе. Поэтому полученное от сопровождавшего ее серьезного молодого человека известие о том, что питание входит в стоимость билета, обрадовало ее не меньше, чем Энту. Вот только Алва постаралась свою реакцию скрыть, поскольку, в отличие от Энту, всерьез беспокоилась о том, что про нее подумают окружающие. Понимала, как это глупо, но все равно беспокоилась. Когда Аулва вместе с сопровождающим зашла в купе, новая знакомая уже сидела на своем месте, задумчиво уставившись в окно на снующих по перрону пассажиров. Обернувшись к вошедшим, она радостно улыбнулась и выпалила. «Привет! Кстати, меня зовут Вуэнто. Можно просто Энто» а то мы с тобой вчера даже и не познакомились как следует. Очень приятно», — не менее радостно отозвалась Аулва. «А я Аулва Можно просто Аулва». После того, как сопровождающий помог Аулви пристроить чемодан на багажную полку и вышел, Энту немедленно сообщила, что ей уже нравится быть потенциальной невестой Нёра Рапидейру, и если так пойдет и дальше, то это будет лучший отпуск в ее жизни». «Ну, вообще-то, нам еще надо будет в конкурсах участвовать, иначе выгонят», – рассудительно заметила на это Аува. «Это само собой», – кивнула энто «Но ведь по условиям отбора никого отсеивать и выгонять не будут, если не нарушать правила, конечно. Так что независимо от того, насколько хорошо мы будем справляться, месяц в летней королевской резиденции нам обеспечен». «Я вот не понимаю, почему такие правила?» Разве не проще было бы отсеивать тех, у кого меньше всего баллов после каждого конкурса? «Может, и проще», – пожала плечам энто «Но если дать возможность всем кандидаткам поучаствовать во всех конкурсах, то результаты будут более объективными». «Почему?» – не поняла Аула. «Ну вот смотри, вот ты где работаешь или ты учишься еще?» «Работаю. В мэрии в юридическом отделе». «А какими вопросами ты больше занимаешься?» до да договорами. Ещё проверяю документы на предоставление земельных участков и разрешение на торговлю. Вот значит, ты лучше всего разбираешься в этом, а я лучше всего разбираюсь в мелких хищениях, поскольку работаю в ТУП, именно в отделе расследования мелких хищений. То есть ты лучше знаешь гражданское право и ту часть административного, которая касается деятельности мэрии, а я – уголовная, и ту часть административного – которая касается административной ответственности за правонарушение. Не понимаю, к чему ты клонишь. А к тому, Энту назидательно подняла указательный палец, что если сделать первый конкурс чисто по уголовному праву и отсеивать по его результатам, то твои результаты вряд ли будут блестящими, а если чисто по гражданскому, то вряд ли блестящими будут результаты мои. Но если конкурсы планируются разнородные, а мне кажется, что так оно и есть, то для объективной оценки всех кандидаток надо, чтобы они поучаствовали во всех. «Звучит логично», — согласилась Аулва. «Но зачем бы им делать разноплановые конкурсы, если по результатам лучшим участницам будут предложены места в УПД?» «Как? Почему?» — Энту подпрыгнула. «Ты что же думаешь, что в управлениях полиции не нужны специалисты по гражданскому праву?» Аулва, которая до этой минуты именно так и думала, только неловко пожала плечами. Ты ошибаешься. Конечно, тех, кто занимается уголовным и административным правом в управлениях полиции намного больше, но в каждом управлении есть еще и хозяйственный отдел. Ведь любое управление полиции – не только орган власти, но и хозяйствующий субъект. «Ты там, в нашей мэрии, наверное, занималась не только договорами, касающимися снабжения города, но и теми, которые касались снабжения самой мэрии, не так ли?» «А, ну да, конечно», — наконец-то уловила идею Алва. «Ты имеешь в виду, что такие договоры заключает и ОПД?» «Ну, разумеется, и кто-то должен этим заниматься, в том числе и с юридической точки зрения». «А я-то думала, что если мне вдруг удастся попасть в десятку лучших, придется переквалифицироваться в дознавателя». «Нет, не то чтобы я считала, что плохо быть дознавателем», поспешно добавила Аула, боясь обидеть новую знакомую, которая вызывала у нее неподдельную симпатию, «но заниматься договорами и работать с документами мне нравится все-таки больше». «Никаких вдруг. У тебя обязательно все получится» и найти жениха из -за этих достойных молодых людей и получить место в УПД», — решительно заявила Энту. «Почему ты так уверена?» — удивилась Алва. «Причувствия у меня иногда бывает немного смущенно пояснила Энту. «Вот про себя до конца понять не могу. Странное ощущение какое-то. Вроде бы все получится, но как-то совсем не так, как я себе представляю. Надеюсь, это не означает, что я не попаду в УПД» зато захмутаю главного королевского дознавателя. «А почему ты не хочешь за него замуж?» — полюбопытствовала Аулва, только накануне сама размышляя о том, что не рвется в жены к Неору Рапидейру. «Да ну!» — оттопырила нижнюю губу энто «Это ж не жизнь будет, а сплошной торжественный прием. Этикет-шметикет, слова лишнего не скажи, да даже взгляда лишнего куда не следует не брось. А я девушка простая, люблю свободу». «Да ты сама неужели хочешь стать Ньорой Рапидейру?» «Именно Ньорой Рапидейру не особо. Ты права, в такой жизни будет слишком много ограничений, но вот приличный жених мне и правда нужен». И аулова тяжело вздохнула. «А в чем дело?» — сочувственно поинтересовалась Энту и тут же протараторила. «Нет, ты если не хочешь, не говори, я пойму». «Да нет, я, пожалуй, хочу тебе рассказать», — снова вздохнула Аула и действительно рассказала и про мерзкого Калхуса, и про одобряющих его поведение родителей. «Ну ничего себе!» — от полноты чувств присвистнула Энту, выслушав горестный рассказ. «Надо же, как тебе не повезло, Аула!» «Как ты меня назвала?» — переспросила Аула. «Ой, извини, это случайно вырвалось», — заверила ее Энту. «А знаешь, мне нравится. Давай ты и дальше будешь меня так называть». «И другим людям я тоже буду так представляться», — решительно заявила теперь уже Аула. «Почему?» — удивилась Энту. «Хочу начать новую жизнь!» Не очень весело усмехнулась собеседница. «А ты права!» — поддержала ее Энту. «Новое имя в таком деле очень даже может помочь!» Азулмар встретил путешественниц ярким солнцем и сильным ветром, который, как объяснил девушкам, встречавший их очередной серьезный молодой человек из королевской канцелярии, в начале весны всегда дует с моря. Это как-то связано с проходившим неподалеку от побережья холодным течением, благодаря которому погода в окрестностях Азулмара летом всегда была не такой жаркой, как на остальной части южного побережья Баунилии. Очередной зануда с долей ехидства подумала Энту. Наверное, их специально таких подбирают, чтобы достойные молодые люди, с которыми нам предстоит познакомиться на отборе, показались нам еще более достойными. Ее Величество явно всерьез решило переженить столичных молодых людей на профессиональных девицах из тех, что поумнее и порешительнее. Разбавить застоявшуюся кровь, так сказать. Эти размышления не мешали ей во все глаза разглядывать из окон автомобиля, в котором они ехали, улицы Азулмара и открывавшиеся в просветах между домами панорамные виды на море. Море было прекрасно, впрочем, как и всегда. А Азулмар... Ну а что Азулмар? Чистый, прилизанный городок, рассчитанный на богатеньких курортников, красивый и довольно пустынный. То ли дело Ильмерми круглосуточно бурлящий жизнью торговый и рыболовный порт. У Ельмермия была душа, такая же, как и у самой Энту, свободолюбивая и простая. Во всяком случае, Энту была в этом абсолютно уверена, так что спокойный, сонный Азулмар совершенно ее не впечатлил. Ауле же придержалась иного мнения. Ей казалось, что Азулмар милый, светлый и очаровательный, такой же, как и она сама. Правда, в Бульмэрме, равно как и в других приморских городах, она никогда не бывала. Они с родителями и братьями ездили отдыхать всегда именно в Азулмар. Конечно, не в самый разгар курортного сезона, а пораньше, в начале лета. Все же оплачивать отдых на лучшем курорте страны для семьи из пяти человек было непросто, даже магу-нотариусу. Но в Азулмаре, Море было теплым уже в начале июня, как раз благодаря все тому же холодному течению, как бы отделявшему озлумарскую бухту от глубоководных морских просторов. А море Аулы обожало не меньше, чем Энту, также считая его самым прекрасным, что только есть на свете. В летней королевской резиденции сопровождающий отвел их сразу к распорядительнице отбора, заверив, что чемоданы доставят куда следует. Строгая дама средних лет, представившаяся неорой Налкаиды, объяснила девушкам, что селят участниц по двое. Но не потому, что в летней резиденции недостаточно места, многозначительно добавила она, а потому, что участницы должны будут работать в парах, поэтому и жить напарницы будут вместе. «В парах? А зачем?» – не постеснялась спросить Энту. А затем, что супруга главного королевского дознавателя – «Должна стать ему помощницей в делах, значит, все кандидатки должны быть проверены на способность к совместной работе», — пояснила Ниоран Алкаида. «Об этом ни в объявлении, ни в договоре ничего не было», — сказала Аула, у которой удивление пересилило робость перед строгой Ниорой распорядительницей. Однако в договоре было указано, что с полным текстом правил отбора участницы будут ознакомлены только по прибытии, заметила на это Нёра Налкаиды, и имеют право отказаться от участия, если сочтут эти правила для себя неприемлемыми Девушки, прекрасно помнившие, что такой пункт в договоре действительно имеется, только покивали в ответ. «Так что я пока поселю вас вместе, а вы, Нёры, решайте, готовы ли вы стать напарницами. Если да, то смело распаковывайте вещи и располагайтесь». Если же нет, то завтра вечером, когда будет официально объявлено в начале отбора, напарницы для каждой из вас будут определены в результате жеребьевки. «И что, всех потом переселить по выборным парам?» – поразилась Энту. «Да», – кивнула Нью-Рен Алкаида. «Поэтому, если вы решите ждать жеребьевки, возможно, кому-то из вас придется завтра переехать». И «Я думаю, мы останемся вместе», – заявила Энту и вопросительно посмотрела на Аула. «Да», – подтвердила та, – «я согласна быть напарницей Энту». «Что ж», – сказала распорядительница, – «у вас будет время на то, чтобы еще раз обдумать свое решение. Если вы передумаете, нужно будет сообщить об этом завтра, не позже 16 часов. А сейчас сдайте свои эфирофоны, я выдам вам расписку, и идите заселяйтесь в комнату». «Зачем это?» Заволновалась Энту, которая обещала Ангу, что будет ему звонить и рассказывать, как у нее идут дела на этом отборе. «Чтобы никто со стороны не мог вам подсказывать». «Конечно», — усмехнулась Нюра на Укаиды. «Но ведь можно посылать вестники, чтобы получать подсказки», — возразила Энту. «Нет, нельзя», — покачала головой распорядительница. «На летней резиденции установлена специальная защита, не позволяющая участницами это делать самостоятельно». Если кому-то из вас понадобится послать вестник, вы можете это сделать только в моем присутствии. И, разумеется, только при условии, что позволите мне прочитать написанное. А все вестники, адресованные конкурсанткам, будут приходить мне, а я уже буду отдавать их вам, предварительно ознакомившись с их задержанием. Так что эфирофоны пришлось сдать. Зато энто немедленно послала Ангу вестник, объяснив в двух словах, что она добралась благополучно, но из-за запрета эферафонов звонить ему не может, а вестник пришлёт только в случае крайней необходимости. Всё-таки ей не хотелось, чтобы Нюран Алкаиды читала её переписку с другом. Комната, куда их поселили, была просторной, хорошо обставленной и удручающей безликой. Собственно, как и все прочие гостевые апартаменты на свете. Несмотря на то, что они уже решили стать напарницами, девушки не стали торопиться с распаковкой чемоданов, отложив ее на вечер и отправились немного осмотреться, прихватив выданной им неорен Алкаиды план летней королевской резиденции и прилегающего к ней парка. «Куда пойдем сначала?» – поинтересовалась Аула, которой, в принципе, было абсолютно все равно, с чего начинать. «А давай библиотеку?» Предложила Энту, и даже дыхание задержала в ожидании ответа. «Ты что же, прямо сразу хочешь погрузиться в изучение этого твоего трактата?» – удивилась Аула. «Ну, немного смутилась ее новая подруга. Не то, чтобы погрузиться, конечно, но хотя бы в руках его подержать. А то я даже не представляю, какого он объема и сколько времени мне может понадобиться на то, чтобы его изучить и законспектировать нужные места». «Законспектировать?» — недоуменно переспросила Аула. — Ты думаешь, в здешней библиотеке нет копировального артефакта? — Думаю, есть, но редкие книги копировать при помощи артефактов запрещено, поэтому я и прихватила с собой несколько тетрадок для конспектов, ну и ручки, само собой. Так что сходим сначала в библиотеку. — Конечно, — кивнула Аула. — Я заодно посмотрю, что здесь есть по уголовному праву. Надо бы освежить свои познания перед этими конкурсами. — «Думаю, тебе скорее понадобится что-нибудь по криминалистике. Вряд ли нас тут будут сильно мучить теории «Наверное, ты права. А что бы ты посоветовала?» «Полагаю, в данном случае нужно сначала поинтересоваться у здешнего библиотекаря. Что тут есть?» — рассмеялась Энту. «Скорее всего, имеющийся в местной библиотеке выбор намного шире, чем я могу себе даже представить». «Думаешь, он станет с нами возиться?» — неуверенно спросила Алла. «А почему нет?» – удивилась Энту. «Это его работа. Ну а если он вдруг откажется, попросим каталог, и тогда уже я присоветую тебе что-нибудь. Меня вот больше беспокоит, не закрыта ли она вообще. Может, пользоваться библиотекой можно будет только после того, как официально объявят начало отбора? Ну, не попробуем, не узнаем философски, пожалуй, плечами аулы. И заперев комнату на магический замок, который был перенастроен распорядительницей на их ауры, Девушки отправились в библиотеку.